Глава 28. «Алиса обмолвила, что если она не победит на конкурсе и не попадёт на бал, с ней будет как с Егором Барским», — продолжил Степан, когда мы вышли на улицу. «Ты в очередной раз оказалась права заостри внимание на этом мальчике. И фамилия у него действительно редкая. Мой человек нашёл паренька по интересному стечению обстоятельств дом, где он раньше жил», «Видишь, в подвальном этаже здания, на той стороне улицы, вровень землёй окошко?» «Я присмотрелась». «Да». «Это служебная квартира, которую дают консьержам», — пояснил Степан. «В обмен на квадратные метры они обязаны круглосуточно находиться на службе. Если кто-то позвонит в подъезд в два часа ночи, в четыре утра, в Новый год, в полночь, консьерж обязан открыть, ну и ещё у него полно других обязанностей». «Но коли негде жить, это неплохой вариант. Знаешь, кто вот уже много лет занимает подвал?» «Понятия не имею», — удивилась я. «Сначала там хозяйничала Ксения Михайловна Барская, мать Егора, который, как выяснил мой помощник, ранее учился в центре Архимед, куда сейчас ходит Никита Горюнов». «Учился?» — обратила я внимание на прошедшее время глагола. «Его выгнали?» «У Егора было две сестры, Лиза и Нина». Проигнорировав мой вопрос, говорил дальше Степан. «Несколько лет назад Нина, ей тогда исполнилось 14, погибла под колёсами автобуса. Девочка в роскошном вечернем платье словно ниоткуда возникла на тёмной дороге перед минивеном. Шофёр клялся, что она просто выросла перед ним из-под земли. Улица, где случилось ДТП, расположена в элитном подмосковном посёлке в 15 километрах от столицы, там только дорогие дома». Во многих никто не живет, хозяева находятся за границей. Полиция предположила, что Нина приехала к кому-то в гости, вероятно, к своему приятелю, с которым решила повеселиться в отсутствии его родителей. У матери Нины не было ни мобильного, ни домашнего телефона. К ней с известием о кончине дочери пришли около 11 утра. Выяснилось, что Ксения Михайловна вот уже несколько дней находится в больнице с инфарктом. Поговорить с ней не удалось, она вскоре умерла а Егор покончил с собой после смерти матери. Сейчас в подвале живет Лиза, она теперь консьержка. В семье Барских были сын Гений и младшая дочь красавица. Незадолго до трагедии в подмосковном поселке Нина стала королевой года по версии журнала «Привет». А вот старшей, Елизавете, не досталось ни ума, ни эффектной внешности, она даже не могла учиться в школе, получала знания дома. Чуть повзрослев, девушка стала уборщицей, а после кончины Ксении Михайловны возвысилась до консьержки. Зато Лиза удачно вышла замуж, родила ребёнка и счастлива. «Ну, как тебе эта история?» «Весьма мрачная», — оценила я рассказ Степана. «Что случилось с Ниной? По какой причине её брат наложил на себя руки? Узнали?» «Нет», — ответил Дмитриев. «Похоже, не очень старались выяснить правду». «Королева года по версии журнала «Привет», — повторила я. Это гламурное издание с большим тиражом в начале каждого января устраивает конкурс, который широко рекламируют. Даже я о нём знаю. А фото победительницы публикуется на обложке. Егор учился в Архимедиа, Никита сейчас посещает тот же колледж. У обоих мальчиков сёстры, победившие в конкурсах название «Красотки». Получение призового места являлось жизненно необходимым для Лисы. Если она не поднимется хоть на какой-нибудь ступень пьедестала, ее не пустят на бал, и с ней будет то же, что и с Егором Барским. Мне пришла в голову мысль, что если Нина попала на тот самый бал, куда приглашают девочек, чья красота подтверждается дипломом. Поэтому погибшая была в вечернем платье, на свидание с мальчиком и веселую пирушку так не наряжаются. Во время праздника что-то столь сильно напугало Нину, что она бросилась прочь из дома, в котором ела-плясала тусовка и случайно угодила под колёса. А Егор, наверное, очень любил сестру, вот и покончил с собой. Жаль, что никого из родных Нины в живых не осталось. Мы бы могли у них узнать про бал, если только она на нём была. Степан похлопал себя по бокам. Под вечер морозит. «Почему никого не осталось? Ализа? Давай заглянем к ней, её предупредили о нашем визите». «Ты же утверждал, что она умственно отсталая», — напомнила я. «Нет, этого я не говорил», — сказала бы её обучении на дому. Елизавета страдает дислексией и дисграфией, она не смогла научиться ни писать, ни читать, но во всём остальном это обычная женщина. Думается, неспроста, а мы случайно оказались около её дома. Это перс судьбы. «И ты уже успел связаться с Барской и предупредить, что мы спешим к ней в гости», — договорила я. Нет, это сделал мой помощник, улыбнулся Дмитриев. Ну, двигаем. Я сделала несколько шагов и остановилась. Степан занервничал. Что случилось? Я начала ковырять сенаскому батильона Куркульда на тротуаре. Я приехала к Яковлевой с одной целью заставить ее признать, что она меня клеветала. Во время нашей беседы я включила диктофон и записала слова веры. Теперь могу подать на нее в суд за клевету. И уж поверь, непременно этим правом воспользуюсь. Для начала схожу к Алле Константиновне, дам ей послушать откровения Яковлевой. Думаю, владелица холдинга тоже выдвинет иск. Обвиняя председательницу жюри во взятках, Вера нанесла урон репутации и журнала, и ежегодного конкурса. Я выполнила, что хотела. Зачем мне идти с тобой к Лизе? Степан стал подпрыгивать на месте». Ух, похолодало, следовало надеть теплые ботинки, но в них в машине жарко. Ты не хочешь узнать ответы на вопросы? Почему умерла Галина Сергеевна? Кто столкнул с шестого этажа Татьяну Григорьеву? На какой бал должна идти Алиса? Откуда у ее бабушки взялись деньги на оплату визита внучки к Лауре Кузнецовой? Были ли у Петровой перламутровые медали? Если да, то, как они к ней попали. Кто спас раритеты от огня? Как-то все эти вопросы связаны между собой, но как? Лично у меня нет никаких предположений, я брожу в тумане. Может, ты знаешь, в каком направлении двигаться? Ты умна, у тебя нестандартное мышление и опыт детективных расследований. Ты находишься в центре событий. Давай объединим наши усилия и распутаем этот клубок». Я хотела возразить, что у него и без меня полно помощников-волшебников способных за считанные минуты откапывать похороненную глубоко под землёй информацию. «А мне пора домой, там на столе лежит стопка белой бумаги, где на первом листе написана всего лишь одна фраза. Но вдруг выпалила. Хорошо». «Отлично!» <связывается> — обрадовался Степан. «Ну я везунчик, ты согласилась. Спасибо! Вперёд, к Барской, а то мои ноги сейчас в эскему превратятся!» Я молча двинулась за ним. Сегодня уже несколько раз хотела сказать Степана «нет», но язык почему-то не поворачивался. Интересно, почему я так странно себя веду? И по какой причине у меня неожиданно возникло ощущение, будто я давно знаю Степана и он мой друг? Я не грубиянка, хамить постороннему человеку никогда не стану. Но я и не из тех, кто испытывает расположение к человеку, с которым познакомилась несколько часов назад. Только мне сейчас очень хочется взять Степана под руку и воскликнуть. «Как хорошо, что ты рядом. Что за чушь?» Чтобы не податься глупому порыву, я, сжав пальцы в кулаки, спешила за Дмитриевым, а тот быстро пересёк улицу и, остановившись у подъезда, нажал на кнопку домофона. «Дежурная!» — незамедлительно раздалось из пластмассовой коробочки. «Вы к кому?» «Представители фонда помощь хотят поговорить с Елизаветой Барской», — представился Степан. «Не бойтесь, открывайте». Раздался щелчок замка, и мы с Дмитриевым очутились в подъезде.